Глава 393. Приключение — это истина. Отступление 5. С детства я мечтал стать авантюристом, исследовать неизведанное, знакомиться с новыми людьми, усаживаться вечером за круглый стол в баре и обсуждать то, что произошло за день. Это была моя мечта. Ланувель, авантюрист, должен уметь охотиться на сильных монстров. «Я знаю, что ты милая, но ты не можешь стать сильной, если будешь пренебрегать охотой». «Ланувель, почему бы тебе не перестать скитаться и не остаться с нами, чтобы вместе охотиться на монстров?» «Мои друзья говорили мне об этом каждый день. Фактически они авантюристы, но на самом деле совсем не интересуются приключениями». Охота, охота, охота, охота. Мои друзья, которых интересуют только останки монстров и награды за них, говорили, что я ошибаюсь, пускаясь в авантюры. Но они не пренебрегали мной. Карта мира, которую я составила за время путешествий, серия книг с иллюстрациями самых разных монстров, списком лучших ресторанов и древних реликвий, которые я добыла из подземелий. Меня любили». «Все нормально. Ланувель слаба из-за своего низкого уровня, но я рада, что мое хобби приносит людям пользу». «Ну, раз так, поступай, как будет лучше для тебя». «Хорошо». «В конце концов, даже самые упрямые друзья смирились с моим образом жизни и больше не поднимали эту тему». «Один год», «десять лет», «сто лет», «пятьсот лет». Но мои приключения, которые, как я думала, будут продолжаться вечно, подошли к концу. Причиной тому была продолжительность жизни. Судьба тут ни при чем. Друзья, которые повышали уровень во время охоты на монстров, выглядели на двадцать лет, но не я. — Неужели Лунувель вот так и умрет? Было время, когда я была молодой, я продлевала свою жизнь с помощью редких эликсиров и оккультных техник, о которых я узнала, путешествуя по миру, но я ничего не могла поделать с ограничениями человеческой расы. Дело не только в моем теле. Душа. Когда накопленные знания и опыт достигают определенного уровня, сосуд лопается, как воздушный шар. Реинкарнация, сансара, возрождение, вознесение. Всеми способами я пыталась сбежать от своей судьбы, но в конце концов была поймана. Я не могла с этим смириться, я была опечалена. В этой огромной вселенной оставалось еще так много захватывающих миров, которых Лунувель не видела, но мое тело больше не слушалось меня. «О, не рано ли ты сдаешься?» «Кто здесь?» «Авантюрист Ланувель, с точки зрения Вселенной ты словно пылинка, но в рамках этой галактики ты настоящая знаменитость». «Так все же, кто вы?» «А! Что это за устрашающий кусок плоти?» «Из-за своей пресбиопии сначала я подумала, что это гуманоидный монстр, но когда я внимательно присмотрелась, то поняла, что это человеческая женщина». Она сказала, «Меня зовут Пармаэль. Ты ведь хотела встретиться с Богом». «Это так внезапно?» Поняв, что продолжительность жизни, продленная эликсиром и оккультной магией, была слишком короткой, я начала поиски всемогущего Бога. Боги явно существовали. К такому выводу я пришла, потратив всю свою жизнь на приключения, скитаясь по руинам и храмам бесчисленных планет. «Однако, хотя я нашла их следы, лично с кем-то из них я так и не встретилась. Меня часто обманывали мошенники, и я тратила впустую целые десятилетия. Ты веришь мне?» «Да. Никакой мошенник не будет пытаться искать встречи с Лунувель, которая готовится к своей смерти в безлюдной глуши. Не слишком ли ты себя недооцениваешь? Может быть, я ищу твоей мудрости?» Это уже в прошлом. Я не нажила себе никакого состояния, чтобы грабить меня. Когда у меня были деньги, я вкладывала их все в приключения и никогда не создавала семью, чтобы передать свое состояние. Конечно, были времена, когда мои знания были оружием, но даже его я лишилась, поскольку перенасыщение сосуда вызывало симптомы, похожие на слабоумие. Я была никем жалкой старухой, которая скоро умрет. Авантюрист Лонувель, если бы я могла даровать тебе новую жизнь, чем бы ты отплатила мне? Чем угодно, лишь бы вы позволили Лонувель путешествовать и дальше. Хо -хо, тогда не забудь о своем обещании. Свет. Первый ангел Пармаэль. Она была настоящим богом, похожим на монстра и обладавшим абсурдной силой манипулирования временем. С помощью этой силы Пармаэль вернула мне молодость. Кроме того, она значительно расширила сосуд, назначив меня своим апостолом. «Богиня Пармаэль, большое спасибо! Что может Лунувель сделать для вас?» «Лунувэль, тебе просто нужно путешествовать по миру, как и раньше, и знакомить меня с выдающимися авантюристами». «Авантюристами? Я вербую сильных авантюристов. Мне нужна сила, чтобы свергнуть некую невинную богиню, любимую всеми богами». «Некая невинная богиня». Согласно мифам, разбросанным по вселенной, она считается непобедимой богиней, не терпящей гаремов. Каждый раз, когда она взмахивает подушкой, боги, жаждущие гарема, просто растворяются. Это было настолько абсурдно, что я не верила в существование подобной богини. Но, видимо, она действительно существует. Однако богиня Пурмаэль авантюристы и наемники. Странная точка зрения, авантюристы это люди, которые зарабатывают деньги, охотясь на монстров. Они также получают задания вроде сопровождения, но большинство авантюристов зарабатывают на жизнь охотой на монстров, не так ли? Ну, я спрошу тебя еще раз, Ланувель, не могла бы ты представить мне талантливых авантюристов? Если это слишком сложно для тебя, я могу забрать свою силу прямо сейчас. «Я сделаю это». «Я знаю, я не могу навязать свою философию и убеждения другим, и Пармаэль говорит верно, потому что авантюристы действуют как охотники на монстров. Они разделывают монстров и продают их кости и плоть, а все их мысли заняты лишь охотой на более сильных монстров. Приключение не имеет значения для них». «Нет, что вообще для них приключение?» Бросить вызов сильному монстру, победа над которым не гарантирована. Я знаю много таких охотников за монстрами, среди которых и мои друзья. Тогда мы заключили сделку. Желаю тебе всего наилучшего в будущем, авантюрист Лунувель. Да, богиня. Я заключила сделку с толстым и уродливым злым духом. По просьбе богини Пармаэль я представила ей многих авантюристов. Она побудила их переселиться на свою планету, закинув наживку в виде вечной жизни. Планета-фестиваль. Планета, где богиня Пармаэль обучала авантюристов, являлась огромной тренировочной площадкой. Это была планета, идеально подходящая для обучения авантюристов, поскольку там обитало множество могущественных монстров. Но богиня Пармаэль не была владелицей этого места. Огромный черный дракон Ноэбиус, даже богиня Пармаэль, контролирующая время, не могла сама избавиться от него. Обычно я ускоряю время для соперника, истощая его жизнь, однако Ноэбиус становится только сильнее с возрастом, поэтому я повернула время вспять, ослабив его. Многие авантюристы и ангелы погибли в процессе. Вот как. Я слушала историю богини Пармаэль. «Убить молодого Ноэбиуса было бы несложно, но я хочу поймать этого дракона и приручить его, поэтому, Лунувэль, пожалуйста, предоставь мне отличного укротителя». «Да, богиня». «Действительно ли я могу свободно путешествовать? Если просьба богини Пармаэль не будет выполнена, моя ничтожная жизнь может прерваться в любой момент». В конце концов Ноэбиус был схвачен. Авантюристы, которых я представила богине, действовали все вместе, чтобы победить угольно-черного дракона, а укротитель, которого я представила, приступил к приручению. Разве это приключения? Я решила, что не могу оставлять все как есть, так что я отказалась от любимых мне путешествий и осталась на фестивале, чтобы просвещать авантюристов, Я расскажу вам о приключениях. Я ни к чему их не принуждала. Авантюристы должны были сами понять, что есть более интересные и стоящие приключения, чем охота на монстров. Ланувель, а что в подземельях? Там спрятаны сокровища и древние загадки. Ланувель, а зачем разводить здесь лагерь? Так вы можете почувствовать величие матери природы. Ланувель, а то... «Это прошло время. Мои усилия начали окупаться. Авантюристы начали понимать суть настоящих приключений. И я тоже изменилась. У меня появился любимый авантюрист, и я стала матерью ребенка. <с> <gremos> я была так глупа. Я все время скиталась в поисках новых приключений. Но это тоже приключение — остепениться и вырастить ребенка». «Кем будет этот ребенок, когда вырастет?» «Это было неизвестное приключение. Приключение — это не только путешествие. Приключение. Во мне произошли изменения. Я стала Богом естественным образом, приобретя божественную силу». «Лунувель, ты...» «Пармаэль, спасибо за спасение жизни, Лунувель». Но вы больше не будете жертвовать авантюристами ради своих амбиций. — Ладно. — Вы поняли? — Да, ладно. Авантюристам стоит отправиться в приключения. Ты права. — Спасибо. И я даже знаю, куда они могут отправиться. — Отлично. Планета Фантазия. Это не так уж далеко отсюда. Тебе понравится. Там много подземелий. О. Став полноценным богом, я отправилась в приключение на планету Фантазия вместе с другими авантюристами. Это стало началом трагедии. Я жестоко убила духа, который не давал нам войти в подземелье. Я не убивала его лично, но подстегнула авантюристов, которых дух почти уговорил, потому что я была зла. У подземелий нет хозяев. «Однако этот дух оскорблял авантюристов и приключения, называя это подлым злом, так что мы убили его». Богиня приключений Лунувель, владыка демонов Падонар впал в ярость после потери жены и заявил, что уничтожит всех авантюристов. «Я понимаю. У меня не было никаких сожалений. Дух заплатил цену за оскорбление авантюристов и приключений». как поступишь? Нам нужно победить владыку демонов, объединив усилия с авантюристами. Верно. Мы должны защищать права авантюристов. Я тебе помогу. Спасибо. Это было так глупо. С тех пор я помогала Пармаэль, которая превращала авантюристов в охотников на монстров. Владыка демонов стал очередным монстром, но я проигнорировала эту очевидную истину». Результаты были плачевными. Я все потеряла. Большое спасибо, Ланувель. Благодаря тебе мне удалось запустить образовательный центр фантазии. Я также основала страну, в которой будут чтить твои достижения, а все ангелы отныне будут уважать тебя. И я окажу тебе поддержку, чтобы ты могла выращивать героев, соответствующих твоим идеалам. Образовательный центр фантазии. Это система воспитания героев, реализованная путем объединения божественных сил владыки демонов Педонара и первого ангела Пармаэль. Я так ничего и не поняла. Хотя авантюристов стали называть кандидатами в герои, я не обратила внимания. Большое спасибо, Пармаэль. Я была настоящей дурой. Став частью образовательного центра фантазии, я стала помогать Пармаэль в обучении героев. Прошла целая вечность. И однажды я призвала очередного кандидата в герои из другого измерения — Приключение. Я поприветствовала его. «Добро пожаловать, сэр-герой. Я знаю, вы очень смущены тем, что вас призвали вот так внезапно, верно?» «А?» — А успокойтесь, это фантазия, другое измерение, отличающееся от того, где был рожден сэр-герой. — Что? Это сон? Меня похитили? Меня снимают на скрытую камеру. Может, это преисподняя? — Действительно, сложно сразу все осознать. Я начну объяснять все постепенно, шаг за шагом. Пожалуйста, успокойтесь. Сон, сон, сон, сон, сон! сон. Это не сон! В этот раз, с помощью моей божественной силы, был призван поистине жалкий кандидат в герои. Первое впечатление было ужасным, но если бы у этого мальчика не было таланта, его бы не призвали. Вы пришли в себя, нет.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 Кто бы мог подумать, что жалкий герой станет владыкой демонов, который поглотит все? сося встань на колени и подними руки. Мама, прямо перед сыном, если хочешь называть мужа своим отцом, можешь не делать этого. Только не это. Сид, оставим твою глупую мать в покое и лучше поиграем. «Мой внук похож на зятя, поэтому он очень милый. Я рада, что он не похож на сосью». «Мама, пожалуйста, прости меня. Подними руки». «Да». Мать и дочь по-прежнему шумят, а сын героя по-прежнему милый. «Теперь, когда я подверглась наказанию, я действительно счастлива. Это странно, не так ли?» «Лунувель. Да, госпожа Фантазия. О чем задумалась?» «Я думаю, что Сидаэль действительно милый, верно, потому что он похож на любимого зятя. Я с нетерпением жду будущего. Я надеюсь, что этот ребенок вырастет лучшим авантюристом. Это новая мечта Лонувель». Глава 394. «Сильнейший герой». «Почему меня избивают?» Это был чисто философский вопрос, но мисс Мораль любезно объяснила причину. Однако, если я смирюсь с этим, это будет равносильно признанию в том, что в последнее время я вел ленивый образ жизни, поэтому я обязательно справлюсь. — А, легко сказать. Меня так сильно избивали, что у меня начала кружиться голова. — Ты меня разочаровал. — Вот ублюдок. «Он насмехается надо мной. Я думал, что в этот раз будет несложно, поскольку я уже победил Канхансу в великой битве учения Молона. Но я ошибался. Канхансу из моего отряда был ребенком с двадцатилетним опытом, а этот Канхансу был ветераном с двухсотлетним опытом. Разве эти двое могут быть одинаковыми?» «Разница между ними превзошла все мои ожидания». «А?» «Один». «Это справедливость». «Зевс». «Справедливость настигла дерзкого учителя». Амон. «Это правосудие». «Аллах». «Поднимем тост». «Лилит». «Ребята, вы совсем идиоты. Босс девяностого этажа не на нашей стороне. Он ваш враг». «Бал». «В будущем нас так же и как и учителя». Если бы не бесконечная благосклонность, мой позвоночник сломался бы в мгновение ока. А ты крепкий малый. А я представлял этот бой иначе. Я должен был сокрушить его своим мастерством и заставить сразу же использовать крылья справедливого героя и драконью чешую Ноэбиуса, а затем прикончить святым мечом Молон Старджи. Но что же вышло? Несмотря на то, что благодаря благосклонности физически я был сильнее, меня избивали в одностороннем порядке. Это было свидетельством того, что я проигрывал ему в мастерстве ведения боя. Он просто издевался надо мной. Воздушный черт! Я призвал Молан Старджи, который был моим последним средством, и контур атаковал. Шесть клинков атаковали Канхансу со всех сторон. А вот это уже неплохо, но он уклонился от каждого из них. Это настоящий монстр. Оценив его движение со стороны, я могу сказать лишь одно. младший нужно готовиться к худшему. Это урок для меня. Как и сказала мисс Мораль, я действительно стал вялым. Но все же небольшим оправданием может послужить то, что это не мое тело. Поэтому действовать было немного непривычно». Пока что все в порядке, но разница в мастерстве явно ощущалась. Пока воздушный черт выигрывал время, я скорректировал форму своего тела, сделав его максимально похожим на настоящее. Попробуем еще раз. Я смело сократил расстояние и направил клинок Молон-стара Джи в сторону Канхансу. Поскольку он был занят тем, что клонялся от шести других клинков, ему пришлось отступить. Крылья справедливого героя поднялись из-за его спины, и мы снова столкнулись. Шесть пар острых клинков столкнулись с крыльями справедливого героя. Конхансу с легким порезом на правом предплечье впервые издал стон. Это было доказательством того, что чем дольше шел бой, тем быстрее сокращался разрыв в силах. Боевой дух, который угас после моего ухода в отставку, вновь воспылал в моей груди. — Ну как? Ты доволен? — Как там Соссия? — Канхансу ответил вопросом на вопрос. Но одного этого было достаточно. Наконец-то он заметил, хотя лицо и цвет кожи были разными, техника и телосложение почти полностью совпадали. Она в порядке. Она хорошо проводит время со своей матерью, с которой давно не виделась. Вот как! Канхансу, губы которого слегка дрогнули, покрыл все тело чешуей Ноэбиуса». Теперь с головы до ног его кожа была покрыта черными, как смоль, чешуйками, а волосы выпали. Форма драконида. Это означает, что Канхансу признал, что находится в невыгодном положении. Ладно, давай продолжим. Чему ты так радуешься, подлый ублюдок? Что? Если бы у меня было нормальное оружие, способное противостоять твоему мошенническому святому мечу, я бы сразу же победил. Мне нечего было сказать, потому что он прав. Даже крылья справедливого героя и чешуя Ноэбиуса не могут заблокировать клинок Моланстара-Джи. И это еще не все. Благосклонность, окутавшую мое тело, трудно пробить голыми руками, только поэтому я все еще не умер». Я это осознал. Хочется плакать. Утешение. Советник Канхансу, не расстраивайтесь. Начать с самых низов и за год добраться до девяностого этажа — это действительно здорово. Это достижение, которое ничтожные ученики никогда не повторят. Мисс Мораль, мисс Мораль, спасибо. Я вас люблю. Молон. Мое сердце, истерзанное оскорблениями Канхансу, немного исцелилось. Но если подумать, после того, как я стал владыкой демонов и завел детей, я, несомненно, стал вялым. Этот бой — мое поражение. Однако мне очень жаль, что я такой жалкий, но я не могу проиграть из-за некоторых обстоятельств. Ага, нападай, засранец. Слишком много оскорблений». Прыгнув к Хансу, оставившему шрам на моем нежном сердце, я выпустил в него клинки «Молан Стараджи». Выражение лица Хансу тут же изменилось на серьезное, и он вытворил нечто безумное. Вырвав крылья справедливого героя, он схватил их обеими руками и, взмахнув в обе стороны, отбил все шесть клинков». В это же время у него за спиной выросли новые крылья, которые он направил на меня и выпустил острые шипы. Он обстрелял меня шипами, словно из пулемета. Он предсказал мои передвижения и спланировал это. В противном случае шипы, выпущенные с разных сторон, не полетели бы в области моего паха. Я остановился, чтобы отбить шипы с помощью «Молан Староджи». Эти шипы — расходный материал. Как и в случае с крыльями справедливого героя, чем чаще они создаются, тем больше нагрузка на его тело. На его месте я бы действовал наверняка. Это мог быть последний шанс. «Отвлекаешься?» Мне некогда было отвечать. Все шесть клинков были отброшены в сторону, а святой меч Молан Старджи был выбит из равновесия, потому что заблокировал шипы. В этот миг я был беззащитен, поэтому пропустил его атаку. Если бы у Хансу был святой меч, я был бы мертв. Он схватил меня за шею между шестым и седьмым позвонками. Было очевидно, что будет дальше. Я вновь подвергся избиению». Драконья и человеческая голова столкнулись. Я оказался в невыгодном положении, когда он схватил меня за шею. У меня не было выбора, кроме как напрячь мой слабый шейный отдел позвоночника. Связь между головным мозгом и спинным была нарушена, поэтому мое тело не слушалось меня. Прижатый своим лбом к моему лбу, Кан Хансу сказал. «Я рад». «Что?» — О чем ты говоришь? — Если бы не наступил мир, я бы не стал таким слабым. Я потерял дар речи. В этой ситуации, когда драгоценно каждая секунда, ты думаешь об этом? Сражаясь с ним, я мог видеть, насколько он расслаблен. Никакого состязания вообще не было. Если бы мы были в равных условиях, он бы игрался со мной как с ребенком. Хорошая работа. Шук, шук, шук, шук, шук, шук. Шесть клинков, прилетевших с опозданием, проткнули его тело. Он отказался от защиты. Нет, с самого начала у него не было способа защититься от Моланстара Джи. Он так сильно меня оттеснил, полагаясь лишь на уклонение. Младший, ты в порядке? Нет. нисколько. Канхансу не сломал мне шею, хотя после удара головой было много возможностей. Он уступил мне победу. Аллах! Что? Зик. Я не понимаю. Зевс. Что случилось? Один. Не знаю. Прямо перед тем, как правосудие должно было свершиться, что-то изменилось. Баал. «Это мое предположение, но, может быть, голова учителя была на удивление твердой, «Амон, и это причина победы?» Двери в комнату босса открылись, позволив диска войти. Она ждала снаружи, но, будучи инспектором, прекрасно все видела. «Эй, герой, эта победа далась вам тяжко, да? Нет, можно ли вообще назвать это победой?» На ее лице была ухмылка. Похоже, она давно ждала, чтобы я хотя бы раз испытал трудности. К чему вы клоните? Я уверена, что многие учителя тоже не согласны с текущей образовательной политикой, которая задает слишком высокий уровень сложности для учеников. Следовательно, необходимо внедрить систему управления, включающую передовые технологии Молан Софта, нежели продолжать следовать этой бестолковой программе. «Вы с самого начала хотели это сказать. Терпение лопнуло». «Я не понимаю, что вы имеете в виду». Инспектор Молонсофта Диско лукаво улыбнулась. «Она, как бойцовская собака, которая, укусив, никогда не отпустит вас». «Я сам был удивлен. Я не думал, что был настолько сильным в те времена, и я не подозревал, что это вызовет такие сложности. Это даже не смешно». «Диско. Чего вы ожидали от героя с одним годом опыта?» «Я не собираюсь выслушивать оправдания. Мы проведем экспертизу, чтобы проверить, была ли предыдущая битва честной. Ха! Я был обеспечен. Если бы я знал, что я из прошлого, будет таким сильным, я бы готовился сто лет вместо одного года. Однако пора заканчивать. Я поднялся на сотый этаж, не обращая внимания на диско».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 Свет – джи. Подстрекательство – максимально. Состояние – хорошее. Дело не в уровне или в навыках. Являясь источником энергии, самой системы фантазии, я могу манипулировать своими способностями, как захочу. Это вопрос чистого мастерства. Информация. Путь настоящего героя действительно тяжелый.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 Ученикам, достигшим сотого этажа, предоставляется возможность бросить вызов владыке демонов, но я не настоящий ученик. Прямая трансляция завершилась, когда пал босс 90 этажа. Информация. Пожалуйста, проверьте табель успеваемости. Имя. Молан К. Боевая мощь. СС. SS. Достижение ССС. Репутация А. Личность С.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 Кроме того, он стал образцом для подражания среди жителей фантазии, всегда заботясь о своих компаньонах. Отныне вышеупомянутый ученик назначается героем ССС ранга. Искренне поздравляем вас! После окончания курса высшего образования вы получаете право стать сотрудником школы и принимать участие в работе образовательного центра фантазии. До сих пор я находился в неоднозначном положении мужа директора школы. Даже если бы я попытался пройти тест, это было бы сложно, потому что меня могли заподозрить в мошенничестве. Но с приходом инспекции молан мне выпала неожиданная возможность — диплом о высшем образовании». Теперь, как ученик школы, я могу посещать учительскую и сколько угодно глазеть на симпатичную мисс Мораль. Информация, смущение, такая банальная причина получения диплома. Это не так, мисс Мораль. Для меня это очень важный вопрос. Что ж, я убил тело Молан Софт К, которым пользовался год безо всяких сожалений пронзив сердце Молан Старом Джи. и вернулся в свое первоначальное тело, сидящее на троне. «Информация, первородный грех, демоническое царство, приключения. Теперь я точно могу убить Канхансу на девяностом этаже за две десятые секунды. Но какой в этом смысл?» «Владыка демонов, теперь, когда директора Сосиэль нет на месте, я докладываю вам, ее представителю, о передаче управления образовательным центром фантазии компании Софт. «Представителю?» «Да». «Нет, все наоборот. Я просто передал обязанности своей трусливой жене на время, потому что у меня не было необходимого образования. Она была и остается системным администратором». «Что это значит?» Я спокойно ответил. «Я увольняю директора Сосию, которая действовала без моего разрешения. Утверждение проведения инспекции также признается недействительным». «Это не имеет никакого смысла». «Почему? Я в чем-то не прав?» Причина, по которой Пармаэль отняла образовательный центр фантазии у Соссии заключалась в том, что у Сосии не хватало силы, Сейчас все то же самое. Первородный грех. Фантазия держится на одной лишь моей силе. Я присвоил жене титул директора, потому что был недостаточно образован, но в моих руках находится вся власть, которую можно назвать активами компании. «Вы...» Диско задрожало, а ее лицо покраснело от злости. «Разорение. Хочешь поиграть со мной? Я не против». Я объявил себя президентом образовательного центра фантазии. Система подготовки героев объявляется закрытой. Отныне мы переходим на систему подготовки авантюристов, при которой все ученики будут обучаться вместе. А мисс Мораль с красивым телом и душой будет моим секретарем. «Отказ! Я ценю ваше предложение, но вынуждена отказаться, президент Кан Хансу!» Ха? Со слезами на глазах я запустил шестую учебную программу. Глава 395. Шестая учебная программа. Система фантазии, которая предоставляет всем ученикам индивидуальные классы, существует благодаря тому, что я жертвую своими силами. То же самое касается и характеристик, привязанных к героям и местным жителям. Объяснять в деталях слишком долго, поэтому давайте вычислим математически. Информация. Курс начального образования. 781 704. 61%. Курс среднего образования. 20 339. 13%. Курс высшего образования – 3650, 7%. Количество классов, предоставленных ученикам, и доля моей силы, которая на это тратится. Это означает, что около 81% всей моей божественной силы используется для поддержания 800 тысяч параллельных миров. 800 тысяч! Это действительно абсурдная цифра. Если вы объедините все эти миры воедино, это 800 тысяч Ноэбиусов, 800 тысяч Эрданти, 800 тысяч Шекспиров, 800 тысяч Фениксов, 800 тысяч Алексов, 800 тысяч Канхансу, 800 тысяч... 000... Избавившись от всех этих измерений и вернув силу себе, я смогу проглотить... Целую галактику, даже не моргнув. Остальные 19% хранилище душ 98 миллиардов 814 839 240 1%, учительская 781, 3%. Выпускники 2 миллиарда 14 614 072 4%. Личная гвардия – 99999, 10%. А другие, небольшие расходы, включая содержание красивого владыки демонов, расходы на жизнь трусливой жены, молоко для капитана Фэнтези, содержание Сидаэля, плату за передачу данных между Землей и Фантазией и расходы на управление фестивальной планетой составляют около 1%. Другими словами, моя божественная сила поделена чуть ли не на бесконечное множество частей, из-за чего у меня на руках остается менее десятой доли процента от общего числа. И так было не только со мной. Первый демон Педунар, первый ангел Пармаэль, два бога, которые до меня поддерживали систему фантазии, всегда владели менее чем одним процентом божественной силы. Оглядываясь назад, могу сказать, что мне повезло. Если бы Пармаэль не оказалась такой беспомощной, тратя почти всю божественную силу на поддержание системы, меня бы просто раздавили как букашку, как только я проявил бы враждебность. Поп, поп, пуп пуп Мы искренне приветствуем и поздравляем президента с инаугурацией. Поздравляем, поздравляем! «Учителя во главе завучем Бейкере появлялись один за другим и приветствовали меня. Всего около трехсот человек. Было довольно много учителей и практикантов, которые не смогли присутствовать, потому что были загружены работой, но все ключевые люди, которые руководили образовательным центром фантазии, присутствовали, кроме уволенного директора». «У меня было ощущение, что однажды хозяин добьется этого, но это произошло намного раньше, чем я ожидала». «Чем раньше, тем лучше», — с улыбкой ответив Хипли, я обвел взглядом всех преподавателей и других сотрудников школы, и затем объявил. «Отныне, если ученик умирает, не возвращайте его во времени, отправляйте на фестивальную планету, где он продолжит обучение». Учителя и практиканты должны проследить за тем, чтобы между учениками не возникало трений и сосредоточить усилия на слиянии измерений фантазии. Дальнейшая политика будет доведена до сведения заместителя директора Хипли, а более подробная координация действий будет оставлена на усмотрение директора Бейкери. Вопросы? «Президент, меня зовут Фейкер Ли». Если не нравится, можете остаться завучем. Директор Бейкери торжественно клянется, что сделает все возможное, чтобы соответствовать ожиданиям президента. Отлично. Разойдись. Может показаться, что такая масштабная реформа проводилась в спешке и необдуманно, но я долго готовился. «Сообщество Моланфона». Из-за использования индивидуальных классов у учеников не было возможности встретиться, кроме как на курсе среднего образования, но Молонфон некоторым образом объединил их, подготовив к этой реформе. Информация. Уведомление. Мы хотели бы проинформировать наших уважаемых учеников, что вместе с реорганизацией профессорско-преподавательского состава и персонала мы перешли на шестую учебную программу. «Пожалуйста, остановитесь на мгновение и выслушайте». Уведомление «Прежняя образовательная политика, сосредоточенная на избранном герое, производила побочный эффект». Ученики считали себя незаменимыми, из-за чего прикладывали меньше усилий, поэтому после тщательного рассмотрения проблемы наши преподаватели и сотрудники внедрили новую систему, шестую учебную программу, где герой избирается в результате состязания между авантюристами». «Уведомление. Отправляйтесь в новые приключения с коллегами-единомышленниками. Вы будущие герои. Спасибо за внимание». Бейкер действительно талантлив. Я еще толком ничего ему не объяснил, но он немедленно отправил уведомление в соответствии с моим планом. Не зря я назначил его директором. Я мог оставить эту должность Соссии или предоставить ее Хипли, но я выбрал Бейкери, потому что это правильный выбор. Я видел это бесчисленное количество раз, когда герои ставят членов Гарема и черлидеров на ключевые позиции, а потом разгребают возникшие проблемы. Старший Беглец именно поэтому избежал отсюда. Теперь, когда он стал правителем галактики, он, кажется, ставит на должности людей согласно их способностям, но в прошлом он натворил слишком много дерьма. «Сосия будет очень расстроена. Пожалуйста, утешьте ее, когда она вернется. Ты настоящий ангел. Она беспокоится о самом воплощении ревности». Хиплия, которая осталась рядом со мной, не уйдя с преподавателями и другими сотрудниками, ответила с улыбкой. «Первый ангел, если быть точнее. Ха. Я хотел, чтобы моим секретарем была симпатичная мисс Мораль, но полагаю, что мне придется держать свою трусливую жену рядом с собой, иначе она из-за своей мерзкой ревности может что-нибудь натворить. А что там с реакцией учеников?» «Шива». «Зевс, ты здесь?» «Я хочу встретиться с тобой как можно скорее». «Зик». «Попахивает еоем». Ха -ха. «Один». «Забавно. Я думал, что мы никогда не увидимся, пока не окончим учебу». Офион. «Надо пересмотреть старые сообщения. Есть ли кто-нибудь, кто меня оскорблял?» «Аллах». «Мстить будешь?» «Лол». Бал. Я наконец-то увижу, на что способны те показушники, которые не прикрепили ни одного фото, в качестве доказательства своих достижений». «Исида. Ищу членов группы для совместного приключения один из пяти». «Луна. Самая красивая женщина фантазии ищет себе коллег». «Леон. Ищу соратников, с которыми мы вместе создадим самую сильную гильдию». «Лилит». До встречи на Центральной площади. Были некоторые ученики, недовольные реформой, но подавляющее большинство были счастливы встретить друзей, которых они обрели в сообществе Моланфона, как и планировалось. Простаки. Директор Бейкери вкратце упомянул об этом в уведомлении, но для социальных изгоев путь избранного героя — это была протянутая рука помощи, которую я отрубил. Рано или поздно тугодумы осознают реальность, но к тому времени система уже полностью утвердится. В этом суть подстрекательства и измышления — это умение бывшего героя. Я всегда думала, что сообщество Моланфона подрывает независимость героев, но и не догадывалась, что оно существовало для такой цели, пробубнила Диско. Эй, инспектор, вы готовы поговорить с настоящим владельцем образовательного центра фантазии? Президент Пармамон, вы хотите сделать врага из Молансофта? С чего вы так решили? «Вы провели такую реформу, не спрашивая мнения инвесторов. Это нарушение всех договоренностей». «В топку эти договоренности! Я не просто возился с позвоночником, притворяющейся милой Ланувель в демоническом царстве». «Удаленные записи, которых не было в архивах образовательного центра фантазии, остались в ее мозгу». «Я все знаю. Первородный грех». Переработка романтиума, технология параллельных миров, поставка новых учеников, реклама образовательного центра, помощь в трудоустройстве, договор о защите, аренда измерений – это все, чем вы были полезны. «Давайте пройдемся по каждому из пунктов. Больше никакой добычи романтиума не будет. От параллельных миров мы отказываемся. Поставки учеников мне тоже не нужны, так как здесь полно детей, которых безответственно бросили ученики. Соответственно, зачем мне вообще реклама? Работников вам поставлять я тоже не буду. В отличие от Пармаэль, я не избегаю драк, поэтому мне не нужна защита». Параллельных миров не будет, поэтому и аренда измерений не нужна. Есть вопросы? «Президент, бизнес — это не детские игры. Акт расторжения договора в одностороннем порядке является серьезным нарушением условий. Я не имею к этому никакого отношения. Договор, о котором вы говорите, был заключен между вами и Пармаэль, верно?» «Нет, Малансофт подписал контракт с Образовательным центром фантазии, а не с Пормайль лично». «Вы не заметили? Образовательный центр фантазии закрыт». «Что?» — на лице диско читалось явное недоумение. «Ты глупая. Он был закрыт. Эй, что это значит? Ты действительно глупая». «Мы сообщили ученикам, что это шестая учебная программа, но чем является этот мир с точки зрения третьей стороны? Структура измерения фантазии такая же, как и у любого обычного измерения. Доля авантюристов немного высока, но таких измерений полно, верно?» Лицо инспектора Диска побледнело. «Кажется, она заметила это только сейчас». «Мне действительно повезло. Подонар, уставший жить в неволе, передал мне свою божественную силу. Независимо от того, насколько я хороший зять, это выходит за рамки здравого смысла. Передача имущества своим детям — это распространенное явление. Однако передадите ли вы абсолютно все свое имущество детям, если обладаете вечной жизнью?» Нет. Вы можете назначить его управляющим или подарить ему часть своего состояния, но вы не отдадите все, что вы создали или заработали, тем более если это зять, укравший сердце любимой дочери. Тима, Но Педонар сделал это. Тесть, уставший от вечного заточения, оставил все свои права доверенному зятю и выбрал свободу. Если бы он знал, что все сложится так хорошо, он бы никогда не уступил свою силу. Свет. Пармаэль тоже была глупа. Она была неосторожна, считая меня и хиплюю жалкими букашками, и в итоге оказалась беззащитна. Если бы количество параллельных миров было немного уменьшено ради увеличения собственной божественной силы, был бы совсем другой результат. Первородный грех. Поэтому я решил сделать именно это. Шестая учебная программа. Это всего лишь оправдание, возвращение 99% моей божественной силы. Информация. Курс начального образования. 64 шесть 6%. Курс среднего образования. пять один 1%. Курс высшего образования. процент. Когда стоимость содержания образовательного центра, составлявшая 81% от общей суммы, снизилась, мне вернулось 73% божественной силы. Рано или поздно все параллельные миры исчезнут, и тогда потери сил будут меньше 1%. Информация. Хранилище душ. 98 млрд 814 млн 530 тыс. 1%. Учительская. Тысяча. 3%. Выпускники. 2 млрд 14 млн 623 851 4%. Личная гвардия. 90 тыс. 9%. Личная гвардия – это гарем Пармаэль, состоящий из 100 тыс. мужчин. Герой первого поколения, небесный демон, душу которого трусливая жена вложила в святой меч, тоже там состоял. Директор Бейкери уже перевел десять тысяч гвардейцев в выпускники и школьную канцелярию. В процессе этого мне вернулся один процент божественной силы. Ха! примерно 74%. четыре Директор Бейкери оказался намного способнее, чем я ожидал. Организованное мною сообщество Маланфона произвело больший эффект, чем я ожидал. Я думал, что потребуется 10 лет, чтобы восстановить силы более чем на 90%, процентов, но с такими темпами казалось, что нескольких дней будет достаточно. Первородный грех. Первородный грех». Божественная сила, расколотая почти до бесконечности, слилась воедино. Пармаэль и Педонар разделили и распределили кровь, мир и плоть, характеристики, унаследованные от их родителей природы. Это и есть первородный грех, моя божественная сила. Но уже нет. Я исправил ошибку, собрав разбросанную плоть и кровь, и был за это награжден. Информация. Источник. «Я обычно не говорю такие вещи, потому что люди подумают, что у меня синдром восьмиклассника, но такую возможность нельзя упускать. Сила переполняет мое тело! ха ха ха ха, -ха. Хозяин! Хиплия обеспокоенно посмотрела на меня и не решилась что-либо добавить. Я посмотрел на диско. Разорение. Слабое». Слишком слабая. Теперь я понимаю, почему Пармаэль смотрела на меня свысока и проявляла беспечность. Приступим. Некий справедливый божественный человек карает позвоночник оппонента. Некий божественный посланник визжит. Некий справедливый божественный человек остановился. Некий божественный посланник напрягся. А? Я сделал свой первый шаг в мир неких богов.